Андрей Ткачёв, Дмитрий Лим, И Ишито начинает с нуля. Том 1. Глава 1. Нет ничего приятнее, чем вернуться в свои апартаменты после сложного трудового дня. Очередная напряженная сделка длиною в полгода была завершена, и меня ждал очередной успех в этом направлении. Это меня не удивляло, ведь я сделал все, чтобы прийти к такому результату, а вот у других это, разумеется, вызвало лютую зависть. Правда, если честно, мне было на это наплевать. Сколько себя помню, я всегда стремился к чему-то большему и всегда вкалывал так, как не пытался никто из моего окружения. Правда, и остывал я к новому направлению, довольно быстро добившись необходимого успеха. Знаю, что это была моя личная проблема, но без вызовов я просто не видел жизни, а застревать на одном месте и просто приумножать свое богатство мне совсем не хотелось. Да и зачем это все, если и так мне всего хватало, и проблем я ни с чем не испытывал? Разувшись, я снял часы и положил их на специальную стойку в ряд с еще десятком эксклюзивных моделей, каждая из которых была личным подарком со своей историей. Тут же рядом гардероб с брендовыми костюмами и арсенал, куда я сложил свое оружие. Ситуации были разные, и меня уже пару раз пытались устранить, так что это никогда не бывает лишним. Все необходимые лицензии у меня были, так что переживать насчет этого не стоило. Прислуга, как обычно, зная мои вкусы и мое расписание, уже все прибрала, и меня ждал готовый ужин. Я не любил присутствия посторонних людей рядом с собой, и все, что можно было автоматизировать было, разумеется, автоматизировано. Пока я ел, взгляд невольно перешел на карту висящую на стене, на которой я отмечал, где мне удалось побывать за это время. Да, уж почти все крупные города мира были в списке моих достижений. А уж сколько я поносился по просторам Африки и стран конфликтов? Оттуда я вынес не только богатый опыт, но и множество шрамов на своем теле. Казалось бы, зачем мне туда лезть, но это было тоже еще одним вызовом для меня вызовом, который я преодолел. Рядом располагалась стойка с фотографиями людей, которые стали не только моими друзьями, но и чем-то большим, семьей. Все это вновь наталкивало меня на мысль, что стоит как-нибудь собраться и вспомнить былые деньки. «Да и, может, кому из моих бывших сослуживцев по нелегкой доли наемника требуется помощь? А чего нет? Может, это станет еще одним необычным вызовом? Да и другу помогу!» Закончив с ужином и все убрав, я, как обычно, листал сводку новостей, и на глаза попалась статья о LDG Group. «Вот ведь!» «Я, казалось, забыл уже об этом!» Но, можно сказать, в самом начале моей сознательной жизни именно попытка попасть на работу в эту одну из крупнейших корпораций Южной Кореи стала той отправной точкой, с которой я начал свое путешествие по миру. Хотел себе доказать, что смогу больше и лучше, что провальное собеседование в корпорацию было лишь ошибкой. А ведь мне казалось, что я давно перерос этот момент». Но, видимо, на фоне успехов единственный значимый для меня провал все еще коробил душу. Надо же. Настроение окончательно испортилось, и я просто отправился спать. Завтра предстоял сложный день. Ведь завтра я и моя команда поглотим одну из американских технологических корпораций. Да еще сделаем все так, что они просто не успеют никак нам помешать. Да... Это точно будет интересно. «Винсент, долго ты будешь валяться?» Знакомый голос зазвучал где-то совсем рядом со мной. Я раскрыл глаза, слегка заторможенно огляделся и, не понимая, каким образом я оказался здесь, начал быстро мотать головой в разные стороны. «Что за ерунда?» «Проморгался...» понял, что ничего ровным счетом не меняется, и начал осматривать небольшую комнату, в которой я, кажется, знал все вплоть до мелочей. «Это что же я вчера такое съел, что мне приснился такой яркий сон? Надо же было такое выдумать, да еще и столь детально. А ведь мне обычно ничего не снится, но, похоже, это от переживаний. С другой же стороны, я бы, наверное, хотел, чтобы это когда-нибудь оказалось правдой». Да и кто бы отказался от огромных апартаментов на вершине охраняемой высотки? Да и внизу располагался небольшой личный парк машин. Да, только во сне я мог обладать такими экземплярами. А уж девушки... «Винсент, мы опоздаем так!» Недовольным звонким голосом заговорил Джувон, сбив меня с прокручивания воспоминаний о сне, который был удивительно длинным и подробным. Вот только обсуждать его с кем-либо точно не стоит. Не поймут. Мы же этого часа ждали все обучение. Забавно. В этот момент я поймал острое ощущение дежавю. Будто уже проживал похожий день. Нет, надо прийти в себя, ведь сегодня такой важный день. Ай, отмахнулся я. Подожди. Тем временем мой сосед по небольшой, но вполне комфортабельной квартире хлопнул меня по плечу звонка хохоча а затем швырнул мне в руки сумку и попытался потянуть меня за рукав. Отмахиваясь от назойливого джувона, встал с кровати, на которой я спал битых три года бесконечной подготовки и невольно осмотрел скромно обставленную однокомнатную квартиру. М -м да. «Сегодняшний сон невольно перекликался с текущей обстановкой, и теперь я, кажется, понимал, что мы живем довольно скромно. А с другой стороны, надо ли было двум студентам что-то большее для старта? И так хорошо, что жили рядом с корпорацией, в которую хотели устроиться. Полукартонные стены, через которые, пожалуй, можно было услышать все, что делали наши соседи. А единственное большое, казалось бы, окно даже не открывалось». Скольких трудов мне стоило договориться с владелицей этого общежития, которая владела сразу несколькими этажами этого здания и предоставляла жилье вот таким студентам, чтобы заменить окно. Ну, как договориться? Все мои труды были впустую. Но здесь помог мой отец: дал владелице этажа нужную сумму, которая помогла не только отремонтировать наше окно, но и окна всего пролета. Невольно я коснулся рукой груди, где во сне у меня был рваный, страшноватый даже на вид шрам. А ведь я, казалось бы, помнил, как он у меня появился и что я чудом выжил. Но, разумеется, ничего и близко к этому не было. Бред какой-то. «Винсент!» — повторился в очередной раз Джо вновь взбивая меня с попытки ухватиться за разбегающиеся мысли. Голова уже начала раскалываться от попытки все это осознать. «Давай, одевайся, лентяй! Мы сейчас опоздаем!» Хотя, если относиться к этому иначе, то вдруг это как в одной из новелл, что я читал раньше, и мне снился не сон, а воспоминания о будущем. Безумно, конечно, но ничто не мешает мне проверить и убедиться, был ли это просто яркий сон или все же что-то большее. «Ладно, действительно пора собираться, а то так можно не успеть вовремя, и это может стать решающим моментом. И все же, если верить сну, то...» Я еще раз посмотрел на своего соседа по комнате, улыбнулся, понимая, что сейчас его ждет. А еще понимая, что ждет меня. Джувона не допустят до собеседования, и он узнает об этом только после того, когда до него дойдет очередь. Его имя и фамилия оказались в списках стажировки по ошибке. Он не набрал нужный балл на последней Олимпиаде. А вот я... Я рвал жилы, чтобы попасть на эту стажировку. Набирал дополнительные баллы на Олимпиадах, проходил краткие курсы и не раз бывал на первом этаже этой корпорации, чтобы получить очередную отметку в послужную книжку о том, что прошел тот или иной курс. Работа в LDG Group была мечтой любого выпускника моего института. При попадании туда перед тобой открываются все двери, и если ты действительно будешь акулой в этом деле, то тебя ждет сказочная карьерная лестница. А после... Винсент! Какой же ты надоедливый, Джу! Недовольно ответил я. Сколько можно повторять одно и то же? Что повторять? Джу наклонил голову в знаке удивления. «Ты как, в норме?» «Может, переволновался?» «Смотри, надо показывать уверенность на собеседовании, а то таких желающих море!» Отмахнулся от соседа, поднялся и первым делом достал вполне новенький телефон, подаренный моим отцом не так давно. 1 июня, 10.00». «Через час мне нужно быть на втором этаже этой компании и нужно будет сидеть в коридоре возле приемного кабинета. А уже там...» Надоедливый сосед все же вывел меня из себя. Начал копаться в небольшом шкафу, который был сделан собственноручно из двух старых потрепанных шкафчиков. Оттуда он достал мой вполне приличный костюм, который кинул в меня. «Давай собирайся!» «Нет, это я надевать не буду». не было никакого смысла. Большая часть моих соперников на вакантное место даже не запаривалась, чтобы выглядеть одетыми с иголочки. На этом собеседовании важно другое. Да и никто из нас не мог похвастаться теми брендами, что носили настоящие офисные сотрудники, особенно с верхних этажей. Так что в любом случае, внешний вид был не настолько показательным и важным. Ну что же, Джувон? «Переживем этот момент еще раз». «Во сне-то я через это проходил, и теперь после того провала еще раз рискнуть уже не так страшно. Может и неплохо, что у меня был именно такой сон». Он, по крайней мере, давал мне уверенность. Рыжий, урожденный кореец так и не смог понять меня, почему же я в таком, не совсем собранном виде покинул квартиру. Застыв на первом этаже этого скромного, но очень дорогого по оплате общежития, я, решив, что в такой день можно вести себя и более бодро, перемахнул через стойку, кинул на стол администратора свои ключи и, не останавливаясь, чтобы не выслушивать целую речь в свой адрес, распахнул двустворчатые двери. Свежий воздух мигом наполнил мои легкие... Солнце, которое должно было скрыться через пару часов и уступить место темным дождливым облакам, приветливо согревало кожу. До высокого здания в 30 этажей мы добрались через 10 минут. Причем могли бы и быстрее, но сегодня, как назло, был слишком массивный поток автомобилей. Тут я опять словил чувство дежавю. Вот мы подходим к ближайшему удобному нам переходу через улицу. Во сне, если я все правильно помню, перед нами шла красивая девушка, на которую мой друг откровенно загляделся. Сама она смотрела только в телефон и что-то яростно строчила в нем. И вот сейчас... Я не стал дожидаться того, что произойдет, и просто слегка придержал девушку за руку. Стоило ей только начать возмущаться, как мимо пронёсся спортивный автомобиль какого-то чеболя, который еще и яростно нажимал на сигнал. будто ему мешали, а он чуть не сбил человека. В моем сне девушку тогда машиной не задело, но спорткар вильнул в сторону и создал массовую аварию, которую нам пришлось обходить и тратить еще больше времени. Спасённая удивительно быстро поняла, от какой участи я ее спас и начала меня горячо благодарить, но мы спешили, и я просто пожелал ей быть более внимательной. Впрочем, несмотря на спешку, Джувон все же успел стрельнуть у нее телефон. Вот ведь... Подземный переход через дорогу именно сегодня был закрыт на ремонт. Так что пусть мы и выиграли время, но не так много, как хотелось бы из-за поиска другого места для перехода. И вот мы наконец-то на месте. И я без доли сомнений прошел через раскрывшиеся при моем приближении раздвижные двери центрального входа этой корпорации, где уже бывал далеко не раз. Направился к стойке секретарей, где я и должен был получить бланк для заполнения на проход на нужный этаж. Во сне, когда я был здесь, мы долго с Джувоном думали, где же их достать. И скорее всего поступил так снова, но решил все же попробовать не стесняться, а просто обратиться к сотрудницам, которые были за это ответственные. Доброе утро! Я приветливо улыбнулся секретарю с очень скромным макияжем на лице. «Дайте мне, пожалуйста, два бланка для прохода на собеседование». «Доброе утро», – тут же отозвалась девушка. «А вам?» «Назначено», – перебил ее я, прекрасно представляя, что она дальше скажет. «Паспорта с собой, ручки тоже. Заполним и тут же вам отдадим». «Но чтобы не тратить время на поиск места, куда нам назначено, можете сразу открыть пункт прохождения персонала класса Си, где будут наши фамилии». Секретарша удивилась, услышав настолько подробную информацию. С сомнением в глазах кивнула, протянула руку за моим паспортом и паспортом Джувона, который только-только подоспел за мной, и начала поиски, пока мы заполняли бланки. Удивительно, но пока что все соответствовало моему яркому сну. Вот только сейчас я действовал на опережение, и что удивительно, все работало. Во сне же девушка нас задержала, потому что не могла найти конкретный файл, а без этого она не решалась нам выдать бланки. То ли ее завалили работой, то ли толком не дали указаний, но для нас двоих все это было неважно, и никто не принял бы наших объяснений о том, что в нашем опоздании виноват один из секретарей корпорации. Секретарша благодаря моей помощи справилась за две минуты. С искренней благодарностью в глазах протянула руки за бланками, поставила свою печать и пожелала нам удачной стажировки. А еще я мельком увидел, как она провожала мою спину задумчивым взглядом. Скорее всего, думала, откуда такому юноше, который даже не работает здесь, знать такие мелочи. А ведь сон приносит мне удачу. Определенно. И пока что все складывается удивительно хорошо. Удачи вам. Еще раз повторила она, но уже нам вслед. Чего это она такая доброжелательная? задумчиво спросил Джувон. Помню, Десон говорил, что здесь пытается сожрать на каждом шагу, и приветливую улыбку ты видишь лишь перед тем, как тебя выгнать отсюда. Ой! Я повернул голову к Джувону, не сбавляя шаг. Десон трепло и врун, сам же знаешь, не нужно верить всему, что он говорит тебе. Да и во всех корпорациях одинаковое отношение к персоналу низшего звена. Говоря это, я вспомнил одну немаловажную вещь из своего сна. В нем Десон проявил себя действительно как отъявленный лжец, а еще он будущий преступник, который потянет за собой Джувона в не самое благоприятное место. Во сне я присутствовал в суде примерно через 7 лет от текущих событий, когда обоих посадят на 15 лет. С учетом того, что сон мне уже помог избежать явной неприятности, я все больше склонялся к мысли, что надо осторожно на него полагаться. А когда уже удастся получить больше подтверждений, буду думать, что это такое было. Лифт, по которому можно подняться до самого последнего этажа, был под завязку забит. По обе стороны от лифта имелось два выхода, один из которых вел на нулевой этаж, где сидела большая часть охраны корпорации, По сути, небольшая личная армия. А второй вел на лестницу, по которой можно подняться только до пятого. Далее любого ждал тупик. «Черт!» – воскликнул Дживон, привлекая к себе ненужное внимание. «А ты спросил, на какой нам этаж-то?» «Второй!» – глухо отозвался я, толкая дверь перед собой. «И не нужно здесь так кричать. Поверь, ты еще накричишься!» Мое предсказание было пропущено мимо ушей. Но я, в принципе, на другое и не рассчитывал. Джо обогнал меня, резко перепрыгивая через ступени, затем раскрыл дверь. Вышел в коридор, и лишь после того, как я сам переступил дверной проем, задумчиво уставился на толпу по левую сторону от двери. А я же чуть-чуть задержался. Сегодня день слишком часто подтверждал, что сон мне снился не так просто. А значит... За нами шел один из кандидатов, который должен был попасть на вакантное место. Парень, к слову, самый настоящий моральный урод. С ним я во сне сталкивался по иной работе, и именно тогда я узнал, что он позволял себе многие непотребства по отношению к девушкам. Я замер у проема, и когда юноша попытался протолкнуться вперед, как бы случайно спиной оттолкнул его от себя. С приглашенным вскриком парень скатился по лестнице вниз. Я бросил прощальный взгляд и, понимая, что ему точно обеспечена больница, а не собеседование, спокойно прошел за Джувоном. Подхватил его за рукав и потянул по правую сторону, обошел небольшую стойку с охранником и повернул уже в другой коридор, где по одну сторону стены стояли небольшие стулья и где было огромное количество таких же будущих стажеров, как и мы. «Ух ты!» восхищенно протянул сосед. «Сколько их здесь?» «Хочешь, скажу точно и предскажу, что будет дальше». Меня вдруг охватил азарт, и я хотел проверить свое знание ситуации. «Решил, что я не соглашусь на спор», – прищурился Джувон. «Ну давай». «Пятьдесят», – озвучил я ответ, который уже знал. «Точнее, сорок девять». «Скоро выйдет секретарь и скажет, что возьмут только десять». Огласит фамилии, которые не прошли конкурс, это отсеет первых шесть человек. Затем... Джувону не понравилось то, что я сказал. Он, словно предчувствуя, что он сразу же покинет это здание и значит проиграет спор, легонько толкнул меня в плечо и попросил помолчать. А затем сам пошел вперед, не дожидаясь меня. Мне было достаточно одного взгляда, чтобы понять, как его трясет. как он боится услышать свое имя в списке недопущенных раньше всех. И я бы сам вел себя так же, но сегодня я проснулся с уверенностью, что все сложится совсем иначе. Но, к сожалению, я в очередной раз оказался прав, что еще больше меня убеждало в том, что следует доверять воспоминаниям из сна. Ему не хватило чертовых пяти баллов, чтобы оказаться в списке остальных конкурсантов. Может быть, если бы ситуация была другой, у него бы все получилось. Увы, этого не будет. Я проигнорировал приветливый жест одного знакомого, что раньше себе не позволил бы никогда. А почему бы, собственно говоря, и нет? Все же мы все здесь конкуренты за места, а их немного. Раньше бы я постарался не выделяться, но сейчас... Прошел мимо других конкурсантов, даже не заглядывая им в лицо, и сел на свободное место посередине, на которое, если мне не изменяла память, должна была сесть одна красотка, которая... А вот и она. Ибана. Ее выразительное лицо подчеркивали ее не менее выразительные формы тела, на которые все, разумеется, засматривались. А еще очень толстый кошелек ее отца. Сегодня она выйдет с гордо поднятой головой, проклиная все на свете, считая, что сотрудникам корпорации не понравилось, что она была красивее их. Ее не возьмут, и отец не сможет ей в этом помочь. Но сел я на это место не просто так. Учитывая, как ситуация складывалась, учитывая, как обстановка повторяла все до мелочей, я решил внести некоторые изменения. И не только в костюм, которого на мне не было. «Молодой человек, который сидел по правую руку от меня, замахнется на секретаршу, но не ударит. Эмоции, которые он попытается выплеснуть на нее, будут неправильными. Так нельзя». Спустя пару минут, как короткие смешки между отдельными участниками прекратились, к нам вышла секретарь менеджера по подбору персонала. Высокая девушка лет 25, которая волновалась, казалось, больше, чем мы. Она довольно приветливо кивнула всей массе собравшихся, распахнула небольшую папку, с которой вышла из кабинета и начала зачитывать имена тех, кто не смог добрать нужный бал. А значит, им нет никакого смысла здесь задерживаться. Джувон услышал свое имя в самом конце. «Его реакцию я знал наперед, но ничего не сделал, хотя стоило бы». Он просто упал на колени, поднимая голову к потолку, словно не верил, что судьба могла так обойтись с ним. Правда, немного переигрывал, но зная его, за этим парень скрывает реальные эмоции. Бедняга, ну здесь ты уже ничего не решишь. Не нужно было так торопиться на последнем тесте. Увы, друг, мы сегодня, если верить сну, увидимся с тобой в последний раз. И вот Тут парень, сидящий рядом, пылая от сдерживаемого гнева, вдруг решил поднять руку на секретаршу. «Не стоит делать того, о чем потом пожалеешь», прошептал я, жестко ухватив его за руку. Боль мгновенно отрезвила парня, и он, выдернув руку из захвата, просто возмущенно фыркнув, покинул этаж. Ситуацию, казалось, исправил. И затем началось ожидание – Нет, пройти мог любой, не дожидаясь вызова сразу, как выйдет тот или иной кандидат. Но молодые люди мялись, опасались, волновались. Первые добровольцы быстро закончились, и больше никто не решался зайти сам. Они думали, что раз закончатся добровольцы, начнется пофамильный выбор списка. Но вот я точно не собирался ждать. Не собирался выслушивать чьи-то нервные перешептывания, а такие уже были. И как только из кабинета вышел десятый конкурсант, я постучал в дверь и как только услышал «Войдите!», толкнул дверь. Секретарша, которая успела отметить, как я остановил того разозленного кандидата, приветливо мне улыбнулась. «Предыдущие кандидаты не прошли, так что вы поосторожней», – попросила она. «Благодарю за заботу». Улыбнулся я ей, прежде чем сделать шаг вперед. «Шаг, который изменит все».